Николай Евграфович Пестов. Современная практика православного благочестия. Скорби праведников. Эпиграф. Вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него. Послание к филиппийцам, глава 1, стих 29. Где Дух Святой Там, как тень, следуют гонения и брань. Преподобный Макарий Великий. Не нужно думать, что страдания — это только удел грешных, нетвердых в добре и отступающих от воли Господней. Старец-отец Алексий Засимовский так говорил об этом. Кто тебе сказал, что Бог наказывает кого-либо за грехи? как принято у нас часто говорить, при виде ближнего, впавшего в какую-либо беду или болезнь. Нет. Пути Господни неисповедимы. Нам грешным не дано знать, почему всесильный Господь допускает на свете часто уму человеческому непостижимые, как бы несправедливости. Господь все видит, все допускает. А вот Почему он допускает, нам, грешным, знать и не полезно. Действительно, опыт жизни показывает, что скорби сопутствуют людям и праведной жизни, и святым. Более того, по мнению блаженного Августина, христианам положено страдать более, чем прочим людям. Праведникам. Необходимо страдать еще более, а святым неизбежно переносить великие страдания. И чем ближе человек к Богу, тем большее количество крестов ему посылается. По словам старца и Оптинского, праведность вообще неразрывна со скорбями. Он говорит, что если плохо живешь, то тебя никто и не трогает». А если начинаешь жить хорошо, сразу скорби, искушения, оскорбления. Если мы посмотрим на жизнь святых, то увидим, что все они были проверены в огне испытаний и искушений. В этом сила их духа и красота подвига. За победу они были увенчаны от Господа. Так был испытан страданиями ветхозаветный Иов, для последующего награждения его за стойкость в перенесении испытаний. Патриарх Авраам был испытан тем, что ему было повелено принести в жертву своего единственного сына. Иосиф был возвеличен, но лишь после того, как потерпел длительное рабство в Египте, оклеветание и тюремное заключение. Царь Давид, хотя и был помазан, но до воцарения он перенес много обид, гонений, трудов и опасностей. Та же цель была и в испытаниях преподобного Антония Великого, когда он был мучим бесами. Вспомним ответ Господа на вопрос Антония. «Почему ты не приходил ранее, чтобы избавить меня от страданий?» «Антоний, я был все время здесь, но ждал, желая видеть твое Мужества. Преподобные отцы, получая великие дары чудотворений, но лишь после того, как они великими подвигами, глубочайшим смирением доказывали свою веру и любовь к Богу. Как пишет преподобный Саак Сириянин, всякий человек, о котором особенно печется Господь, познается по непрестанно посылаемым Ему скорбям. Когда на пути своем находишь неизменный мир, тогда бойся, потому что далеко отстаишь от прямого пути, протоптанного страдальческими стопами святых. Так как пока ты еще на пути, признаком приближения твоего к ограду Божию, да будет для тебя следующее. Встречают тебя сильные искушения». И чем ближе приближаешься и преуспеваешь, тем более умножаются находящие на тебя искушения. В какой мере не имеет душа достаточных сил для великих искушений, в такой же она недостаточно и для великих дарований. Если возбранен к ней доступ великим искушениям скорбям, то возбраняются ей и великие дарования, потому что Бог не дает великого дарования без великого искушения. Сила испытаний для святых была такова, что преподобный в Великий так писал про них, «Если я напишу тебе о тех искушениях, которые я претерпел, то, верно, и не понесет слух твой, а, может быть, и ничей, в настоящее время. Итак, испытание не может миновать ни один христианин. И когда он впадает в искушение, пусть не удивляется им, не уклоняется от них, а благодарит за них Господа, как бы за благо и за внимание к нему. Как говорил один праведник: когда Господь делает избрание души и предназначает ее для больших дел, Он отмечает ее Своею печатью. Это Господня печать — крест. В ином случае страдания посылаются также добродетельным людям для того, чтобы особо увенчать их в Царстве Божьем за невинное страдание и подвиг безропотного терпения. Характерный пример такого безвинного страдания имеется в жизнеописании новгородского святого преподобного Варлаама Хутенского. Преподобный шел по новгородскому мосту, в то время, когда с моста в Волхов бросали какого-то преступника. Это была форма новгородской смертной казни. Преступник, увидев почитаемого всеми новгородцами игумена, стал просить преподобного спасти его. Преподобный предложил взять преступника к себе в монастырь за свое поручительство и получил на это согласие. Провинившийся закончил свои дни в монастыре, как исправный монах. В другой раз преподобный шел по мосту и снова в Волхов бросали преступника. Ученики стали просить преподобного спасти и этого человека. Но преподобный не стал просить на этот раз, и казнь совершилась. «Почему, отче, ты на этот раз не спас человека?» — спросили ученики преподобного Варлаама. Тот ответил им. «В первый раз казнили действительного преступника, который не раскаялся еще и не был готов к смерти». Для этого я и просил его к себе в монастырь, чтобы покаянием в остаток жизни он мог спасти свою душу. На этот же раз казнили невинного человека, и я видел венец, который был приготовлен ему как невинному страдальцу. Как же я мог отнять у него этот венец? У людей праведных к страданиям ведет и совершенное исполнение второй заповеди о любви. «Возлюби ближнего твоего, как самого себя» — Евангелие от Марка, глава 12, стих 31. Чем горячее эта любовь, тем глубже скорби ближних входят в сердце христианина. тем больше он страдает за ближних и, в особенности, за их грехи и страсти, за их падение, пристрастие и несовершенство. Для особо избранных имеет место и особый случай посылаемых от Бога страданий. Это страдание ради Христа и за веру во Христа. «Если меня гнали, будут гнать и вас». Говорил Господь своим ученикам. Евангелие от Иоанна, глава 15, стих 20. «Он, Христос, положил за нас душу свою, и мы должны полагать души свои за братьев», пишет апостол Иоанн. А преподобный Макарий Великий пишет, «Где Дух Святой, там, как тень, следуют гонения и брань, истине необходимо». «Быть гонимою». Это самые блаженные и радостные страданий, которых удостоиваются только те избранные, которых Господь особенно хочет наградить в Царстве Небесном. Вспомним, что заповеди блаженства завершаются словами Господа, «Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное». «Блаженны вы». когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за Меня». Евангелие от Матфея, глава 5, стихи 10-12. Это страдания исповедников и мучеников и всех тех, кто терпит в мире ради исповедания и исполнения заповедей и повелений Христа. Господь подчеркивает исключительность награды за подобные страдания — «Радуйтесь и веселитесь», — говорит он таким страдальцам, «ибо велика ваша награда на небесах». Когда на христианина приходят подобные страдания, то никак на несчастье он должен смотреть на них, а как на особую милость Божию к нему. Конечно, христианин не может уклоняться от подобных страданий, как нельзя уклониться от особой почести. Как говорит преподобный Исаак Сирианин, «Более всякой молитвы и жертвы драгоценно пред Господом скорби за него и ради него, и более всех благоуханий запах пота их». И апостолы пишут, возлюбленные, «Огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного». Но, как вы участвуете в христовых страданиях, радуйтесь, да и в явлении славы Его возрадуйтесь и восторжествуете. Первое послание апостола Петра, глава 4, стихи 12-13. Мы — дети Божии, а если дети, то и наследники Божии, со-наследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним «И прославиться, ибо, думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славою, которая откроется в нас». Послание к римлянам, глава 8, стихи 16-18. «У близких к совершенству христиан страдания могут иметь характер и искупительной жертвы, соучастия в страданиях христовых». Это положение основывается на словах апостола Павла «Восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых за тело Его, которое есть Церковь». А те из христиан, которые принимают участие в таких почетных страданиях, как бы продолжают и завершают великое дело Христа — искупление грехов, совершаемых членами воинствующей Церкви Христовой. К этому можно добавить и еще ряд причин страданий, указанных святым Иоанном Златоустым и относящихся при этом только к праведникам. Святой Иоанн пишет, «Я могу указать восемь причин всякого рода и вида бедствий святых. Поэтому усиленно напрягите ваше внимание». зная, что нам не будет уже никакого извинения и оправдания, если мы будем соблазняться приключающимися бедствиями. Первая причина состоит в том, что Бог попускает им терпеть беды, чтобы они, вследствие величия своих заслуг и чудес, не впадали в гордость. Вторая чтобы другие не думали о них больше, чем свойственно человеческой природе, и не полагали, будто они боги, а не люди. Третья причина. Чтобы сила Божия являлась могущественной, побеждающей и умножающей проповедь через людей слабых и связуемых узами. Четвертая. чтобы яснее обнаружилось терпение их самих как людей, которые служат Богу не из-за награды, а являют такое богомыслие, что и после великих бедствий обнаруживают любовь к нему. Пятое. Чтобы мы размышляли о воскресении. Когда ты увидишь, что человек праведный терпит без конца бедствия и так уходит из этого мира, очевидно, Бог не захочет отпустить неувенчанными тех, кто столько потрудился, и лишить их воздаяние за труды. Поэтому необходимо должно быть время после здешней смерти, в которое они и получат воздаяние. Шестая причина в том, чтобы все, подвергающиеся несчастьям, имели достаточно утешения и облегчения, взирая на них, то есть на бедствующих праведников, и помня о случившихся с ними бедствиях. Седьмая. Чтобы, когда мы призываем вас подражать праведным делам их, вы, по причине чрезмерной высоты их заслуг, не подумали бы, что они были люди иной породы, и не отказаясь бы боязливо от подражания. Восьмая. Чтобы, когда нужно ублажать и сожалеть, мы знали, кого нужно почитать блаженным, а кого жалким и несчастным. Как пишет и преподобный Исаак Сириянин, невозможно, чтобы, когда идем путем правды, не встретилась с нами печаль, Тело не изнемогало бы в болезнях и страданиях и пребывало бы неизменным, если только возлюбим жить в добродетели. Арсений Великого один из иноков спросил, «Почему некоторые добрые люди перед смертью подвергаются великой скорби от телесной болезни?» «Потому, — отвечал старец, — чтобы мы, как бы солью осолившись здесь, отошли туда чистыми. А вот что мы читаем в описании митрополита Филарета Киевского из сочинения архиепископа Сергия. «Всякий человек, даже самый нравственно высокий, не лишен недостатков и греховных предрасположений, и никто не может избежать их проявлений в той или иной форме, то в виде недостатков характера, то в виде неумения жить осторожно и так далее. Эти обнаружения человеческих слабостей редко задевают слабые стороны других людей, больно действуют на них, раздражают. Враг же рода человеческого пользуется этим раздражением против праведника и поднимает бурю гонений на него. Господь попускает разразиться этой буре, и в горниле страдания дух праведника как бы перегорает и очищается от своих греховных немощей. В скорби душа человека глубже сосредоточивается в себе, теснее соединяется с Господом и просвещается Господом. Путем молитвы она ясно начинает видеть свои черты, лучше понимает тот путь, который она прошла, и проходит к ясному сознанию, что сама была поводом разразившихся скорбей. Когда же праведник сознает свою причинность в постигших его скорбях, он познает и свою виновность в этом, как человек, который не сумел поберечь немощного брата. Из сознания своей виновной причастности — Истекает и извинение врага, соединенное с молитвой за него. Когда же человек поймет все это, душа его исполняется всепрощением и благодарным миром. Опыт уже получен. И от то ли душа та впредь становится осмотрительную, сострадательную, твердую, чистую и несокрушимую в своем святом стремлении ко Христу — Тогда отнимается и страдание. Чаша скорбей отъемлется, потому что такой человек уже спострадал Христу, сораспялся ему, распяв свою плоть со страстьми и похотьми. Такой человек уже становится подобен апостолу, который говорил, «Я сораспялся Христу и умер для мира». Борьба у такого человека, конечно, не прекращается до его кончины, но перелом нравственный в нем уже совершился, и после такого перелома человек и может быть избранным орудием промысла Божия в деле спасения людей, способным к служению чистому, совершенному и твердому. Чаша страдания относится ангелам, а на такого раба Божия изливается дары благодати Божией. Такой путь неизбежен каждому, различие только в степени и времени. Чем больше жребий даровано от Господа кому, и чем более и дольше кто должен послужить ближним, тем суровее испытание, тем ранее в жизни приходится тому испить чашу очистительных скорбей. Все вышеперечисленные виды страданий посылались человеку от Бога. Другим источником страданий может быть сам человек. В этом случае страдания будут самопроизвольными. Бог любит особенно тех, кто добровольно идет на страдания Христа ради, говорил старец отец Алексей Засимовский. Следует заметить, что в числе подобных страданий есть такие, которые не приносят нам пользы и за которые нас не могут пожалеть ни Бог, ни люди. Это те страдания, в основе которых бежат наши страсти и пристрастия. Таковы, например, страдания от зависти, от неудовлетворения тщеславия или алчности. Страдания от неудовлетворения своих прихотей, например, от невозможности красиво одеваться, от отсутствия комфорта в жилище и прочее. Поистину горе тем, кто так страдает. Часто в жизни можно встретить страдания и от неприязни, от вражды, от распри и тому подобное. Причиной последних является отсутствие любви к ближним, нежелание послужить им, уступать им, сносить их недостатки и тому подобное. Пусть христианин в этих случаях внимательно рассмотрит сам себя. Он всегда найдет, что он виноват, и сам является источником распри, ссор и вражды. Как пишет отец Александр Ильчининов, «Множество недоумений современных христиан разрешилось бы если бы мы действительно были христианами, в прямоевангельском смысле. Разрешился бы в том числе вопрос о смысле страданий, как Господь терпит, и многое другое. При нашей жадной безоглядке привязанности к благам этого мира, когда сама эта привязанность родит множество страданий, о каком религиозном смысле нашей жизни, и в том числе и наших страданий, мы можем говорить. Следует отметить, что, по мнению отца Александра Ильчининова, к страданиям, основанным на эгоизме, относятся и страдания при смерти близких. Отец Александр пишет, «Самая острая скорбь об умершем — есть скорбь о себе». Эгоистичная, личная боль. Праведные, смиренные святые в этом случае не скорбят. Таково самопроизвольное страдание людей мира. Иными будут страдания по своей воле у людей, живущих Духом Святым. Наивысшим и прекраснейшим из этих страданий является добровольное мученичество за Христа. Как говорил старец-отец Алексей Засимовский, «Бог любит особенно тех, кто добровольно идет на страдания Христа ради». Также прекрасен подвиг страдания. Апостол Павел говорит «Плачьте с плачущими». А тех, кто по состраданию к несчастным их кормит, одевает, посещает в тюрьме и больнице, Господь обещает поставить на страшном суде по правую руку от себя в среде праведников. Также благодетельны для души и страдания покаяния. Зная свой грех, христианин сам наказывает себя.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 Первое послание к Коринфянам, глава 11, стихи 31-32. Старец Парфений из Киевской лавры как-то спросил у митрополита Филарета Киевского, «Я имею сомнение, владыка, в правильности пути, по которому иду. Апостолы говорят, что все, живущие во Христе, будут гонимы, а я не знаю никаких гонений». «Зачем же тебя гнать?» если ты сам себя гонишь», — отвечал старцу Аскету митрополит Филарет. И этим путем самогонения шли преподобные постники, юродивые столпники, затворники, пустынники и другие подвижники во Христе. Идя путем озлобления своего тела, они спасали свои души. Благо тем мудрым христианам, которые имеют силу и ревность в какой-то мере идти за ними путем произвольного страдания. Эти страдания рано или поздно неизменно перерождаются в великую духовную радость, в благодатные слезы, умиление, тишину и радость на сердце, покой духа. За эти страдания они получают духовные дары — В них расцветают, как благоуханные цветы, добродетели веры, любви, надежды, смирения, кротости и так далее. Они вместе с тем получают способность благодушествовать на тесных путях жизни христианской, пребывая, по словам апостола Павла, в великом терпении, в бедствиях и нуждах, в тесных обстоятельствах.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 Стихи четвертый, десятый.